Тема одиннадцатая. «Ах, мама! Неужели это и в самом деле конец?» Вывернут Вегасом наизнанку. И снова в амфетаминовом психозе. Вторник. Девять утра. И сейчас, сидя в таверне Дикого Билла на окраине Лас-Вегаса, я вижу все довольно четко. Только одна дорога ведет в Лос-Анджелес. Пятнадцатая межштатная. Прямой путь. Никаких обходных или пересекающихся маршрутов. Отвязный отчаянный скоростной прорыв через Бейкер, Барстову и Берду. А затем по Голливудской трассе прямо в неистовое забвение. Просто еще один кислотный урод в королевстве уродов. А ведь, между прочим, в следующие пять или шесть часов я буду самой заметной фигурой на этой чертовой дороге зла. Единственное от до тихуаны шевро с откидным верхом, цвета спелого красного яблока, выступающий на пустынном хайвее с полуголой душевно больной деревенщиной за рулем. Может, лучше надеть мою пурпурно-зеленую рубашку из-за капулька? Или вообще ничего? В таком монстре не спрячешься при всем желании. Поездка будет неудачной. Даже бог солнца на нее забил и впервые за три дня спрятался за облаками. Нет солнца, хоть ты тресни Небо было серым и безжизненным Не успел я укрыться на расположенной стороне от улицы И потому мало посещаемой стоянке дикого била Как услышал над своей головой рев Посмотрев вверх, проводил взглядом взлетевший большой серебристый чистенький DS 8 На высоте 2000 футов над хайвеем Он стремительно удалялся на восток На борту Ла -Серда. Человек из Если у них все нужные фотографии, вся фактура? Выполнили ли они свои обязательства? Я даже не знаю, кто выиграл гонку. Может, никто. Мне лишь известно, что роскошный спектакль был сорван из-за какого-то жуткого бесчинства, оргии бессмысленного насилия, учиненные пьяными хулиганами, отказавшимися соблюдать правила. Я хотел восполнить этот пробел в моей памяти при первом же удобном случае. Достать «Л.А. Таймс» И тщательно проштудировать спортивный раздел в поисках репортажа с Минт-400. Получить все мясо. И написать репортаж самому. Даже в бегах, в тисках чудовищного страха. Я знал. Лассердо улетел на этом самолете обратно в Нью-Йорк. Он сказал мне прошлой ночью, что рассчитывает попасть на первый же рейс. Вот и он отчалил. А я застрял здесь. Без адвоката, тяжело опустившись на красный пластиковый табурет, в таверне Дикого Билла и нервно подтягивая бадвайзер у стойки, очнувшись ранним утром в компании сутенеров и спецов по китайскому бильярду. Помещение заполнила такая братва, что я боялся просто взглянуть на свою огромную красную акулу, стоявшую за дверью. Я не мог так бросить эту блять, единственная надежда заключалась в том, что каким-то образом удастся проскочить на ней 300 миль отсюда до убежища. Но, дорогой Иисус, я выдохся. Я напуган. Я сошел с ума. Эта культура измордовала меня. Какого хуя я вообще здесь делаю? Это даже не репортаж, над которым я предположительно должен работать. Мой агент меня от этого отговаривал. Все указывал на негатив. Один злобный карлик с розовым телефоном в поло-ланччил стоил. Надо было остаться там, все что угодно, лишь бы не это. «Ах, мама, неужели это и в самом деле конец?» «Нет, кто играл эту песню?» «Неужели я действительно слушаю прямо сейчас эдакую хуйню по музыкальному автомату в 9.19 этого мерзкого тусклого утра в таверне Дикого Билла?» «Нет, это звучит только в моем мозгу» отголосок давно отгремевшего эхо болезненного расцвета в Торонто. «Много лет назад, полубезумный в другом мире». Но разницы между ними никакой «Помогите!» Сколько еще ночей и странных рассветов Может продолжаться это ужасное дерьмо? Как долго еще тело и мозг смогут терпеть Это проклятое сумасшествие? Мучительную зубную боль Потение, сгущение крови в висках Набухшие маленькие голубые жилки под глазами 60 и 70 часов без сна И теперь этот музыкальный ящик Да, сомнений нет А кому он мешает? Очень популярная песня. Как мост через беспокойную воду Я остаюсь висеть, теряя надежду.